Глава седьмая Всю ночь она проплакала на плече французского. Она плакала, потому что была честна и добра. Она страдала его страданием. Он же долго слез ее не замечал и мирно похрапывал. А когда, наконец, заметил, удивленно спросил. «Почему ты плачешь?» «Потому что получила диплом, но из-за этой дурацкой бомбы не могу устроиться телохранителем», — солгала она. Не говорить же ему про любовь к Рафику. Дальнейший разговор должен был пойти в таком ключе. Работы нет. «Денег нет, чувств нет, пора расходиться». Однако французский повел себя неожиданно. «Сокровище!» – сказал он. «Ради тебя я готов на все. Жизнь ради тебя отдам». Валерия перестала плакать, подняла голову с его плеча и спросила. Э, «В каком смысле?» «Нет проблем. сокровища. Я найду тебе работу». «Ты же себе не можешь найти!» Ма, Какой уж я альтруист! Невык жить для других! Завтра же у тебя будет работа!» Чрезвычайно довольный собой заверил французский. «Вот завтра про Рафика ему и скажу!» С облегчением вздохнула Валерия. «С Рафиком, увы, тоже все оказалось непросто!» Валерия случайно из его же слов узнала, что он некоторым образом как бы женат. Разъяренная на следующее свидание она не пошла. Рафик был безутешен. Примчавшись к Елизавете, он с кавказским темпераментом час не меньше выл и вопил. «Где она? Где она?» «Вопил бы и больше», – не выдержали соседи, – начали в стену стучать. Не выдержала и Елизавета. Позвонила Валерии и переадресовала вопрос. «Где ты?» «Он женат! Женат!» Горько рыдала Валерия. «Ты женат! Ты женат!» Фальшиво возмутилась Елизавета. «Разведусь! Разведусь!» Фальшиво заверил Рафик, искренне клянясь чьей-то мамой. «Ойли!» усомнилась Елизавета. Подумав, Рафик поклялся мамой уже своей, а потом поочередно всевозможными мамами. Так дорожил он Валерий. Елизавета решила поверить. «Ладно, поспособствую», согласилась она, и мир был восстановлен. Но на условиях... Валерия встретится с Рафиком только тогда, когда он сможет пригласить ее в свой родной дом, а не в какую-то там гостиницу. И Рафик яростно стучал в грудь кулаком и кричал, что произойдет это очень скоро. «Я сам хочу! Сам хочу!» При этом вопил он. И не обманул. Но не обманул и французский. В этот же день в квартире Валерии раздался звонок. Ей предлагали место телохранителя. Хозяйкой оказалась преуспевающая предпринимательница. Стареющая крашеная блондинка, а может и не стареющая, просто бизнесом баба загнала себя, довела до мумиобразного состояния. Впрочем, Валерии было все равно. У нее снова имелась работа. Хозяйка предложила подписать очень выгодный контракт на три года. Жалование, конечно, было не то, которое обещал господин Доров, но и предпринимательница не входила в десятку богатейших людей планеты. К тому же Валерия поняла, что рисковать ей не слишком придется. Блондинка сразу объяснила, что не очень верит во все эти новомодние навороты и по старинке больше полагается на крутых парней, да на их пушки. «Зачем же я вам нужна?» – удивилась Валерия. «Для престижу» заявила блондинка и пояснила: беру тебя из-за английского диплома. Хочу конкурент кино сотереть. И еще твои голубые глаза прекрасно гармонируют с моими автомобилями, сумочками и перчатками. Голубое идет к синему, а я обожаю синий цвет. Валерия пришла в восторг. Я тоже. Блондинка посмотрела на нее уже симпатией и спросила. «Как относишься к мужикам?» «Терпеть ненавижу!» «Думаю, сработаемся. На первый прикид ты мне нравишься. Если так и дальше пойдет, сумма, положенная тебе, удвоится. Сегодня уезжаю в командировку, но через неделю вернусь. И сразу приступишь к работе». Из кабинета блондинки Валерия вылетела на крыльях радости. «Опять! Поперла опять!» И в этот момент зазвонил ее мобильный. Это была Елизавета с очень приятной новостью. «Лерка! Ты только не куру-ку-ку! -ку, только не падай в обморок!» Рафик не обманул. Развелся и уже сегодня хочет произвести обмен. «Э, «Какой обмен?» – растерялась Валерия. «Ну как же, Лерка, он хочет предложить свою крепкую мужскую руку в обмен на твое нежное женское сердце!» «Я согласна!» – возликовала Валерия. «Тогда приготовься, сегодня у вас первая брачная ночь!» Так скоро?» «Дорогая, очнись, на дворе двадцать первый век, век высоких скоростей и сверхнизменных страстей, пока. Желаю счастья, жди его звонка». И тут Валерия вспомнила про блондинку. «Лиза, Лиза!» – закричала она. «Представляешь, я на работу устроилась!» Не входя в подробности, она рассказала о предложенном месте, умолчав о неожиданном содействии французского. Елизавета тоже обрадовалась. «Вот это курок-ку-ку!» -ку восхитилась она. Поперла, так поперла. И брюнет, и приличная зарплата. Помнится было у тебя однажды такое. Совсем не кстати вспомнила она. Зачем Лизка об этом? Расстроилась Валерия. На душе ее заскребли кошки. Елизавета же, не замечая своей бестактности, с азартом повела допрос. Слушай, Лерка, а что у нее хоть за тело? У босс же твоей. Кого охранять-то будешь? Тело кот наплакал. Я мумия-хранитель скорее, чем телохранитель. То, на чем она носит свои костюмы, телом назвать никак не могу. Да ну! Нет, правда, не баба, а мумия. Здорово! Восхитилась Елизавета и мигом дала наказ. Ты сразу диету ее запиши. Как она такого блестящего результата? У! Куру-ку-ку -ку -ку добилась. же разжигатели жрет? Или она очень злая? Нет, она добрая. Все удачно сложилось. И боссша хорошая, и работа не пыльная, и риска никакого. От меня всего-то и требуется, что ее собой украшать. С гордостью сообщила Валерия и, смутившись, добавила. Представляешь, она находит меня привлекательной. и не она одна. Рассмеялась Елизавета. Рафик тоже находит тебя привлекательной. Слушай, Лерка, даже не верится. Неужели пруха опять? Как я за тебя, ку-ку-ру-ку-ку! -ку -ку -ку! Не сглась, воскликнула Валерия и подумала. Нет, на этот раз действительно поперла. Поперла, так поперла. Входить в первую брачную ночь с якорем французским Валерии страшно не хотелось. Из порядочности и суеверия, что в наше время одно и то же, она решила сейчас же покончить со старой любовью. Французского она нашла на своем диване. Он там жил. И очень неплохо. Валерия долго сидела рядом, напряженно молчала. Он же развлекал себя прессой и хозяйки дивана не замечал. Наконец она собралась духом и выпалила. «Толя, я другого люблю!» «Любовь – хорошая штука!» Не отрывая глаз от газеты, философски заметил он и вежливо сообщил «Рад за тебя!» «Ты не понял!» – рассердилась Валерия, храбро выставляя на стол шампанское «Я в ближайшее время замуж за него выхожу!» Французский нехотя отложил газету О, как же я?» Она промямлила, пряча глаза Ты все равно только лежишь на диване. Другой диван без труда найдешь. Да. В условиях капитализма выбор диванов велик. Успокоила его Валерия. И тут то глобально равнодушный французский обнаружил недюжинный темперамент. Он скатил, грохнул по столу кулаком и завопил: "Но я хочу лежать на твоем!" Над твоём, черт возьми, диване! Понимаешь?» «Ну почему именно на моём?» «Я привык!» Заметив, наконец, стоящее на столе шампанское, французский также мгновенно успокоился, как и распалился. «А это зачем?» – спросил он. «Прощаться!» – рабея призналась Валерия. «Хорошо, будем прощаться!» Неожиданно охотно согласился французский и уже вдохновенно скомандовал. «Открывай!» Валерия, послушная, не слишком умело начала откупоривать бутылку. Французский с молчаливой брезгливостью наблюдал. В конце концов он не выдержал и с криком «Кто так открывает?» вырвал бутылку из рук Валерии. Когда выпили по бокалу, он спросил «Как его зовут?» «Рафик!» «Брюнет!» «Брюнет!» «За что ты его полюбила?» Он сказал, что у меня необыкновенно стройные и красивые ноги. Французский с удивлением посмотрел на Валерию и спросил. «Это все?» Она пожала плечами и, не зная, что отвечать, повторила. «Он сказал, что у меня необыкновенно стройные и красивые ноги. «Разве я этого не говорил?» – поразился французский. Валерия грустно покачала головой. «Нет». «Ну, так и говорить не буду. Поздно. Послушай, послушай лучше поучительную историю. У его жены были худые и кривые ноги, поэтому он чужие хвалил. Но когда эти ноги от него ушли... «Он побежал за ними! Смешно!» «Глупо!» – рассердилась Валерия. «Я его люблю! Он мне нужен!» Французский усмехнулся. «Сокровище! Знаешь, что такое жизнь?» «Знаю!» – отмахнулась она. «Жизнь – это накопление опыта ценой утраты удовольствий!» «Мимо! Мимо сокровища. Мимо!» «Опять мимо! Жизнь — это процесс мучительного приобретения того, в чем нет нужды!» Французский снова налил шампанского, залпом осушил бокал, сказал «Жаль, неплохой был диванчик!» И ушел. Валерия подавила легкую грусть и сама позвонила Рафику. «Приезжай!» Бодро сказала она, и он тотчас за ней приехал. Потом был ее триумф. Ресторан, стол нетронутых блюд, песни одна за другой. Для нее, все для нее, признание в любви. В основном его она стыдливо молчала. Валерия была слегка пьяна, Рафик поглядывал на часы. Наконец он сказал. Пора! И, словно бывалый командир, ведущий новобранцев в бой, с храбрым нетерпением повел на брачное ложе невесту. Это была настоящая ночь любви. Таких ночей не знала Валерия. То, на что был способен Рафик, думается, и Казанова не мог. Валерия вдруг прозрела. Оказывается, Иркан, актер, погорелого театр с этой своей дурацкой бомбой. Рафик. Только он оказался способен унести ее в заоблачные выси женского счастья-блаженства. Это был рай на земле. Фантастика, сказка и много-много всего непередаваемого словами. Очнувшись, Валерия увидела на полу разорванную блузку, очень дорогую блузку, результат патологической экономии и двухнедельных голоданий. Валерия не расстроилась, откинулась на подушку и воскликнула. «Я опять счастлива! И из этого заблуждения меня не выведет даже утрата всего гардероба!» «Драгоценная!» – закричал Рафик. «Каждый день буду покупать тебе новую одежду, а ночью рвать ее! Рвать! Рвать прямо на тебе! Скажи, что ты хочешь!» «Э, «Порви на мне норковую шубу!» – проворковала Валерия. «Прямо сейчас!» – загорелся Рафик и выбежал из спальни. Когда он вернулся, в его руках действительно была норковая шуба с воротником из горностая. Роскошная голубая норка и белый горностай. Просто блеск. Валерия примерила и обнаружила, что рукава короткие едва достают до локтей. «Но это же шуба твоей бывшей жены!» <связывая> – растерялась она. о, -о, -о, -о, -о закричал Рафик. «Ты не представляешь, сколько эта пиявка высосала из меня крови! Все, что бы я ни сделал, не нравилось ей! С утра до вечера критиковала, все наперекор! Прошу ее, дорогая, душно, а она мне, форточка открыта, а я хочу открыть окно. Знаешь, что ответила эта язва? Нет. Комары налетят. Ты думаешь, говорю я, что комары не пролезут в форточку? А на самом деле ей плевать, лишь бы мне возразить. «Какое счастье, что я избавился от нее!» «Валерия, это кайф, что я нашел тебя!» «Тебя!» Ха, «Ну почему она оставила такую красивую шубу?» Изумилась Валерия. Рафик оторопел. «И в самом деле? Почему?» «Может, забыла?» «Нет! Она везде теряла меня!» Но шубу никогда оставила на зло, предположил он. Понимаешь, эту шубу я ей подарил. Говорю же, что бы купил, все забракует. Купил ей как-то свитер. Это тряпка, говорит жена. Ты что, возражаю я, это чистая шерсть. Целых восемьдесят процентов. С чего ты взял? Удивляется она. Я ей в ответ на этикетке написано. И знаешь, что она сказала? Что? Ха! Дурак! Вот вся эта шерсть на этикетке и осталась. Фот же, сучка! Валерия прониклась сочувствием. Милый, сказала она, дари мне, что хочешь, все буду хвалить. И Рафик тут же сделал широкий жест. Дарю тебе эту квартиру, правда? Обрадовалась Валерия. Завтра же прихожу переклеить обои и поменять мебель. Валерия завизжала от восторга. И -и -и -и -и -и, Рафик! «Не самый, а единственный!» Ревниво поправил он. «Да, единственный! Пойдем, посмотрим, куда что лучше поставить!» Потащила она его из спальни. Квартира была огромная. Валерия бегала из комнаты в комнату и мечтала. «Здесь будет зеркало! Или здесь? Или повесим сюда?» «Как скажешь, драгоценная!» А здесь туалетный столик. Именно! А здесь мы фонтанчик организуем. У меня на лице кожа очень сухая. На фонтанчике Рафик схватил Валерию в охапку и с воплем экстаза. У тебя персик, а не кожа! Снова потащил ее в спальню. Прямо в шубе! Прямо в шубе! Твердил он. Зачем? Зачем? Сопротивлялась она. «Чтобы отомстить Жене!» И Валерия сдалась. Месть – благородное дело. Потом Рафик пошел в душ, а Валерия, не снимая шубы, снова отправилась дефилировать по квартире. Комнаты были хороши, но больше всего ей понравилась прихожая. Просторная, отделанная резным дубом, она Валерию потрясла валерия бросилась звонить подруге дуб представляешь бешеные деньги кукуку -ку -ку -ку. восхитилась елизавета кукурукала она чтобы не материться обалденная квартира и он ее мне подарил представляешь елизавета одобрила настоящая мужская щедрость как мне повезло Вдруг, в момент пика везения, входная дверь распахнулась и... То, что произошло в дальнейшем, Валерию просто парализовало. Она так и застыла с трубкой в руке, голая, но в норковой шубе. Почему? Потому что на пороге стояла блондинка, мумия Боша, которая накануне доверила Валерии свое тело. В одной руке у нее был зонт, в другой – дорожная сумка. Мумия тоже не ожидала встречи со своей телохранительницей, а потому утратила дар речи. Она лишь переводила глаза с головы живота Валерии на горностаевый воротник своей шубы. Переводила, переводила и беззвучно хватала ртом воздух. Так продолжалось до тех пор, пока из ванной не вышел Рафик. Вот тут-то мумия и прорвало. «Ах ты, сволочь!» «Ах ты, гад! Я за дверь, а ты бабу в мою постель!» Заорала она и... Начала зверски лупить своим зонтом Валерию. Все согласно загадочной женской логике. Что же сделал Рафик? Разумеется, он повел себя как настоящий мужчина. Присягнул на верной жене. «Дорогая!» Возвал он к мумии. Сейчас тебе все объясню, и ты сразу поймешь. Я не виноват. Она сама заявилась и соблазнила меня сама. Кто она? Кто она? Резво охаживая зонтом Валерию, вопила мумия, хотя прекрасно знала, что это телохранительница, которая всего-навсего перепутала в их семье тела. Далее... Что далее, знают все. Скандал не угас мгновенно, но история так банальна, что нет смысла и продолжать. Совершенно очевидно, что простодушная Валерия одним махом лишилась и работы, и брюнета, и, увы, своего французского, привычного и домашнего. Остаток ночи она прорыдала на тощей груди Елизаветы, которая, срывая крошку с зубов, бесилась и приговаривала – «Ну, я Рафику покажу. Такую про его фирму статейку состряпаю, тошно ублюдку станет. Сделай ему настоящий ку, -ку, -ку, ку не надо! Не надо!» Всхлипывала Валерия. «Надо-надо!» – заверяла Елизавета и, глотая слезу сочувствия, спрашивала. «Теперь ты понимаешь, что мужиков совершенно нельзя любить!» «Теперь я понимаю, что нельзя любить брюнетов. Они, оказывается, хуже блондинов!» С сообщала Валерия и тайком от подруги подумывала. «Как бы своего французского обратно вернуть?»